Эпилог. Ньер. Случившееся не мог предугадать никто. Землянин стал не первым из них, кто сообразил выбраться наружу. Такое изредка случалось. Но своевременно реагирующая система внешнего контроля закрытой жилой зоны для землян сразу информировала дежурные патрули. Они быстро оказывались на месте и ликвидировали очередную информационную утечку. Эти случаи были редки. Внушенная страшилка о смертоносной среде снаружи действовала эффективно. Мы не раз обсуждали с Ари на этот момент во время наших встреч и относились к нему спокойно, с пониманием. Единичные потери – это допустимая цена в той важной задаче, которую мы все выполняли. Но в этот раз не было именно спокойствия. Какое там? Едва система контроля отобразила проекции выбравшихся наружу, Арина, который как раз оказался на ближайшей куполу Верлианской подводной базе на Земле, сорвался с места, как в погоне за последним глотком воды. И дальше все только усугублялось. С каждым словом землян он терял контроль над своими эмоциями все сильнее. Я давно знал его и был в состоянии это заметить. И опять эта земная женщина. Его странное место. Чем больше наблюдаю их рядом, тем больше убеждаюсь в ошибочности его планов и ожиданий противоестественно все это, а значит, заведомо безнадежно. И Арина лишь напрасно осложняет себе жизнь, связываясь с инопланетянкой. Пусть и красивой, но чуждой нам. Но он не желал слушать моих советов, вновь и вновь отмахиваясь и продолжая свои странные отношения с ней. И состояние друга все сильнее утверждало меня в своих убеждениях. Она помеха. Арина, услышав от нее о чем-то сугубо земном и малопонятном мне, но явно напрямую влияющем на его странную идею, совсем обезумел. Наблюдать это было дико. Друг утратил все крухи разумности, на глазах уподобляясь несдержанным землянам. Это было стыдно видеть. Как он допускает такое? Испытывая муки позора, разделяя его с другом, я решился. Это был очень удобный шанс все исправить. Уникальный. Земляне, сжавшись на самом краю поперечной опоры, были явно парализованы страхом. От меня и усилий особых не потребовалось. Лишь простейшее внушение мужчине, подстрикнувшее его ярость и необузданность. И он сделал то, чего я так ждал. Столкнул ее, свято веря в то, что это его истинная потребность. Разумеется, я ожидал от Арина вспышки протеста, возможно, гнева. Но все это прошло бы со временем, вернув его в изначальное состояние. И главное, больше не было бы ее, этой непонятной Регины. Но мой друг и кумир преподнес мне очередной неприятный сюрприз. Неверящий застыв на секунду, он рванул к краю моста. Но не успел, девушка уже упала. Арина, какое-то время не дыша, вглядывался в странное изломленное тело, которая отчетливой маленькой деталью виднелась внизу, на фоне зеленой земной травы. Он полностью сосредоточился на нем. Мне даже показалось, что сейчас он шагнет следом. Невообразимо. Но сила верлянского духа и здравомыслия, с чем я тут же с чувством облегчения поздравил себя, возобладала. Он отступил на шаг назад и развернулся к нам лицом, намереваясь покинуть это место. И правильно. Пусть оставит ее в прошлом, уйдет от него. На землянина он не обращал внимания, сосредоточившись на чем-то внутри себя, полностью отрешившись от окружающей реальности. Отступив, я позволил ему запрыгнуть в Скайр. Прежде чем мы отлетели, я успел отправить одиноко застывшему на мосте мужчине, что потрясенно смотрел на свои руки приказ. Пусть он отправится следом за ней. Остальное мы подчистим позже. Это к лучшему. Уверенно поддержал я Арина, прервав тягостное молчание, повисшее внутри двигающегося Скайера. Я не отпущу ее. Не могу. Пустым и на удивление собранным голосом отозвался друг. Водная матрица времени мне поможет. Я изменю все случившееся. Вернусь в прошлое и не позволю этому произойти. Регина будет жить. Она нужна мне. И теперь все будет иначе. По-моему, у меня не было слов. Арина перестал быть собой. И к чему это приведет, было страшно представить. Конец первой книги. Читала ведьма.